Глава 14. История рода Полозьевых началась с деда Савелия, в котором впервые пробудились магические способности стихии земли. Из рук мастера резьбы по дереву выходили шедевры, пользующиеся спросом и популярностью у соседей и жителей родной деревеньки. Наличники, коньки на крышах, сани калитки, колыбельки, шкатулки и даже посуду, и все это умелец создавал с любовью и невероятным мастерством, которое даже заезжие гости отмечали и охотно скупали поделки. Вещи подолгу не ломались и сохраняли первоначальный вид, приносили удачу или помогали устроить личное счастье. Дела у талантливого резчика пошли в гору, он перебрался в город, открыл лавку, Женился на обедневшей дворянке, вошел в рот и принял фамилию Полозьев. Магический дар проявился только у первенца Никиты. Он увлекся кузнечным делом и ваял шедевры уже из металла, которому тяготел. Ну а Саватей унаследовал обе способности и поступил в школу для одаренных, где впервые занялся созданием артефактов. Двое сыновей и дочь Савы Никитича родились со способностями, что уже говорила а закрепившейся в роду Силе. Семья богатела, специфический товар пользовался спросом, особенно украшения, какие получались у матери Варфоломея. Братья гранили камни, создавая заготовки будущих изделий, а Варвара создавала уникальные по свойствам и красоте вещицы. Дворянки охотно раскупали сережки, придающие коже цветущий вид, браслеты, защищающие от дурного глаза. Господам нравились перстни, увеличивающие мужскую силу, защитные амулеты. Так бы и жили Полозьевы, припеваючи, если бы не темники. Понадобились амулеты, при помощи которых можно людям головы дурить. Сава Никитич отказался, а орденцы захватили в заложники дочь с внуком. Полозьев обратился за помощью к князю, да только хуже сделал. Темники в отместку принялись убивать родных артефактора истребляя одного за другим. Крепкого десятка оказался старик, раз взялся воевать с орденом. Да только много ли навоюешь, когда рот на грани истребления? Один в Арфоломее семье остался. Потери сломили волю гордого мага. Жаль, что так вышло. Участливо коснулась сомкнутых в замок ладони Савы Никитича. Я не буду неволить в выборе дальнейшего пути. К темникам у меня особый счет. Я намерена истреблять эту гниль под корень. Но сначала нужно стать грозной силой, и вы в этом поможете. У меня даже есть первый заказ», – хитро посмотрела на Ромку, приунывшего от тяжелых воспоминаний. «И чего же хочет маленькая госпожа? Вечером прибудем в Лопаевск, познакомлю с братом, его невестой и остальными членами семьи. Семейное торжество, отличный повод собраться вместе». Но какая же свадьба без подарка? Вот я и подумала. Из-за проблем с печатью отречений Игнат лишился руки. Вместо нее носит биомеханический протез с магическим ядром. Сумеете заменить ядро на емкий накопитель? Камень, что выбрала для подарка, особенный и требует талантливого огранщика. Варфоломей, Полозьев с прищуром посмотрел на внука. Похоже, твои умения потребуются. «А что за камень? Можно взглянуть?» Исполнился важности Ромка. «Можно. Отчего ж нельзя?» растелила белоснежную салфетку на столе, достала из-за пазухи красный алмаз и выставила на обозрение. «Вот, справишься?» Мальчишка впился глазами в засиявший на свету кристалл, а старик поперхнулся чаем и будто до речи потерял. «Что это за чудо? Никогда таких не видел!» благоговейно произнес Варфоломей, пожирая алмаз восхищенным взглядом. «Он совершенен и уже полон силы. Мое вмешательство практически не требуется. Так, чтобы придать форму и подчеркнуть природную красоту». Но сверкнул глазами, горящими исследовательским огнем. «Я не встречал еще камней с подобными характеристиками. Откуда такое сокровище? Это же состояние!» Умейте удивлять, Нина Константиновна. От Мирсава Никитич. Я изучал историю артефакторики и наизусть знаю характеристики материалов, послуживших основой величайшим шедевром, которые хранятся в императорских сокровищницах. Те изделия создали древние мастера на основе похожих кристаллов. А вы запросто носите с собой такую ценность. Камню даже прикасаться следует с осторожностью, чтобы ненароком Не повредить и не нарушить течение магических потоков. Эм, я не поняла. Возьмешься огранить камень и заменить ядро? Да, думаю, смогу, закивал Варфоломей, но этот алмаз достоин императорской короны, а не какого-то протеза. А мне, брат, дороже короны императора или других сокровищ, хмыкнула небрежно. Сколько времени уйдет на работу? Ну, если вплести в структуру камня полезные плетения. Рассчитать проводимость материала и попутно изучить характеристики мага уйдет от месяца до полугода. Ромка почесал затылок и зыркнул на деда, на что тот, осуждающий, покачал головой. — Так я ж с запасом беру, чтобы не испортить заготовку. — Два дня, — припечатал ответом старик. — Но я подсоблю, и боярышня кое-чего подскажет. — Неожиданно! — уставилась на артефактора, и мальчишка в этом поддержал. «А я могу помочь?» «Можешь, не сомневайся», усмехнулся, откидываясь на спинку стула и скрещивая руки на груди. «Нам умение видеть магические потоки понадобится». «Но откуда?» осеклась, припоминая, как сама же недавно восхищалась сложной вязью полога тишины. «Везет же!» – завистливо произнес Ромка. «А я только чувствовать их научился!» Разговор прервался входящим сообщением магической почты. Без серьезной причины Алим не стал бы беспокоить. Значит, что-то срочное. «Прошу меня извинить!» Поднялась из-за стола и отошла в угол каюты, с тревогой доставая из ящика клочок бумаги. Игнат убил на дуэли Клима. «Д» — поместье окружено людьми князя. Возвращаться опасно. «Проклятие! Что ж ему дома не сиделось?» скомкала листочек в руке. Ха, возвращаться опасно. А штурм поместья? Детские игры, что ли? Принялась мерить комнату шагами, раздумывая над планом действий. Нина Толпеева умерла, никому из людей Демидова на глаза показываться нельзя. Гнев Григория Клементьевича понятен. Игнат лишил рот наследника. За такое в порошок сотрут. Чего они не поделили? Неужели всплыли старые обиды? Как Клим оказался в лопаевске А я, как назло, застряла на корабле и ничем не могу помочь. Нельзя допустить бойню. Что же делать? Нина Константиновна, что произошло? Нарушил суету мыслей Сава Никитич. Может, и мы поможем? Хотя бы советом? Не уверена, что это в ваших силах. Вздохнула. Но слушайте, Игнат убил на дуэли Клима Демидова. Григорий Демидов осадил поместье. Полагаю, горит праведным гневом и желает отомстить за гибель сына. Проблема в том, что Юленька, приемная дочь брата, родная внучка Григория Клементьевича от старшей дочери, Софии Григорьевны, княжна стала жертвой разбойников и умерла сразу после родов. Не понимаю, чем Игнат думал, когда вызвал на дуэль княжича. Такое впечатление, что произошло дикое недоразумение. Мы ведь раскрыли заговор против князя. Ситуация странная, согласился Полозьев. А почему ближники не предъявят Юленьку князю? Она наследница, и вы вырвали девочку из лап разбойников. Это не вернет сыну убитому горем отцу, но спасет род». «Он и не знает», – прошептала, чуть не плача. «Собиралась рассказать при встрече. А еще я обещала брату, что никому не отдам малышку без крайней необходимости. Нет, я не могу ждать и должна немедленно попасть в поместье. Надеюсь, оставшихся накопителей хватит, чтобы вернуться». Заметалась по каюте, собирая вещи. Полозьевы растерянно следили за сборами, не зная, чем помочь. Однако и уходить не спешили. Я чувствовала их эмоции и волнение, ведь наши судьбы теперь тесно связаны. «Проклятие!» – вспомнила о нюансах путешествия по тропе. «Я далеко от Алапаевска, чтобы перенестись туда немедленно. На дорогу до Кречетова полночи потратила». «Что?» – в один голос спросили Сава, Никити и Ромка. Тропу они уже видели, кристалл тоже, поэтому не стала скрывать причину расстройства. Все-таки артефакторы мыслят нестандартно. Придумывают магические диковинки, вдруг что-то полезное подскажут. Дело вот в чем. Выложила запас накопителей и в двух словах обрисовала проблему. Кровников один алмаз ввел в ступор, а тут набор чистейших камней. Молодцы, с шоком быстро справились и принялись расспрашивать об особенностях создания троп. Если б я знала. Пришлось продемонстрировать, шагнув из одного конца комнаты в другой. Думаю, затраты связаны с потерей энергии внутри тропы. Мальчишка задумчиво почесал макушку. Тебя ведь никто не обучал. По сути, тропы похожи на порталы. Я ведь уже делал амулеты индивидуальных порталов. Они невероятно дороги из-за камня-основы, которые разрушаются при переносе. «Еще безумно сложно вплести заклинание переноса и при этом не ошибиться в расчетах. Эх, если б я хоть одним глазком увидел магические потоки, тогда б точно сказал, смогу ли на основании портального сделать плетение для тропы. А еще нужно знать координаты точки выхода и расстояния. Ничего не получится, да?» Приуныл. «Но зачем же так категорично?» Соблазн мгновенно перемещаться оказался сильнее возможного риска, что Ромка не справится, а я потеряю время и энергию. Доверяешь мне? Взяла кровника за руку и приставила нож к раскрытой ладони. Судорожно сглотнув, Варфоломей бросил опасливый взгляд на деда и осторожно кивнул. Сава Никитич подошел поближе, а я ободряюще улыбнулась и, закусив губу, принялась вырезать руны на коже. «Расслабься и закрой глаза», соединила наши ладони и активировала магическое зрение. Мир менялся, превращаясь в калейдоскоп красок. Объекты и люди будто бы светились изнутри, пронизанные магическими потоками. Словами не передать, а увидеть дано лишь избранным. Прежде я рассмотрела самого мальчишку. Золотисто-коричневые токи магии Земли пронизывали тело насквозь и концентрировались в узловых точках запечатлела картинку в памяти и постаралась мысленно передать Ромке. Судя по тому, как он распахнул глаза, от удивления получилось. «Это я? Поразительно! Покажи еще!» потребовал, подпрыгивая в нетерпении. «Не знаю, сколько продержится руна, но второй раз резать тебя не буду», предупредила мальчишку. «Запоминай сразу». По очереди взяла камни накопителей и рассмотрела со всех сторон. Варфоломей выхватил один камень из рук и ощупал пальцами. Я постаралась транслировать увиденное, чтобы у молодого мастера умение чувствовать потоки сложилось с их расположением в структуре камня. Напоследок снова открыла тропу и задержалась внутри, запоминая завихрение серебряных нитей силы и любуясь причудливым узором. Сложно разобраться, по какому принципу работает переход. Может, со временем пойму, как он устроен. «Дед!» На выходе Ромку переполняли эмоции еще немного и разорвет от избытка. «Я видел их! Видел! Это просто и гениально одновременно! Наши догадки о камнях, блуждание слепого в темноте! Я будто прозрел и теперь не успокоюсь, пока не начну видеть потоки самостоятельно! А мне покажешь?» – загорелся исследовательским интересом старший Полозьев. «Покажу» кивнула, растирая порез на ладони, который заживал и при этом жутко чесался. «Что скажешь, Ром?» – вопросительно посмотрела на мальчишку. «Получится сократить потери и время нахождения внутри тропы». «Ромка, ау, слышишь?» Варфоломей застыл, перебирая камни-накопители и что-то бормоча под нос. Я нахмурилась и перевела взгляд на Саву Никитича. Однако тот лучше знал внука, а потому не переживал. Наоборот, старик обрадовался погружению молодого мага в мысли, поманил пальцем в сторонку и негромко сказал. «Предлагаю оставить Ромку на время и добыть сведения для расчетов. Я навещу капитана и попрошу разрешения воспользоваться навигационными картами, а вам, наверное, предупредить остальных стоит, чтобы панику не подняли и дров не наломали». «Ох, Сав Никитич, я ведь не подумала о семье Михея и о Тамаре. Спасибо!» Исполнилась благодарность за подсказку. «И прошу прощения за сомнение. Сколько времени займут расчеты?» «Меньше, чем кажется», – заулыбался и взглядом указал на внука. «Соображает быстро и способен на коленке амулет смастерить. Главный инструмент легко постучал пальцем по виску. Всегда с собой». Да и вспомогательный прихватили, указал на потертый пояс на бедрах. Непонимающе уставилась на добротный, но непримечательный элемент одежды. Подземелье не обратило внимания, прикрывала сверху рубашка, да и сейчас в глаза не бросался, скрытый за камзолом и жилеткой. Старик удовлетворил любопытство, когда расстегнул пояс и показал, что с внутренней стороны нашел кармашки и крепления для напильников, иголок, скоб. И такой мелочевки, что фантазии не хватит понять, зачем нужна. «О, все свое ношу с собой?» – хмыкнула. «Верное решение. Что ж тогда, навещу остальных». Направилась к выходу. Уже на пороге обернулась, сообразив, что оставляла мальчишку с камнями, без которых вовремя не попаду домой. Мало ли кто заглянет в наше отсутствие. Корабль наняли через дом Кальмана. Это надежность и гарантии, но доверять на сто процентов я бы не стала. Сава Никитич без слов понял опасения и в ответ показал пирамидку. С хитрой улыбкой поставил вещицу на стол и утопил камешек на вершине, внутрь. По периметру полога тишины расползлась сетка магической защиты. Я распознала часть плетений, и они несли элементы физического щита и сигнальных нитей, предупреждающих об опасности. Хочу! «Да чего же полезная и компактная штука!» Алчно уставилась на артефакт, а Седовласый хитро ухмыльнулся и прикрыл глаза, обещая исполнить желание. С Михеем договорились, что он следует до конца маршрута, а по прилету селится с семьей на постоялом дворе и ждет вестей. Выдала денег на обустройство и наказала присматривать за Тамарой. Магичка получила схожие рекомендации, разве что золото чуть больше выдала, На первоначальные нужды, ведь у нее при себе ни вещей, ни необходимых в быту мелочей. Вдобавок поставила на женщину метку. Мало ли что. По возвращении в каюту застала Полозьевых за работой. Оба сидели за столом, на котором уже лежали исписанные листы с формулами и парочка тоненьких книжец с потрепанными обложками. Алмазы тут же сложены горкой. Над одним Ромко водил тонким резцом, с кончика которого срывался золотистый лучик магии земли. При этом мальчишка умудрялся спорить с дедом с норовисто выводящим формулы на бумаге. Не помешало, присела на краешек стула, с любопытством посматривая, что вытворял молодой артефактор с камнем. Наоборот, оживился Варфоломей. Разрешите наш спор. Я утверждаю, что привязка к месту возможна без контрольного маяка. А дед заладил, что составляющая переменная привязки пространственного заклинания, величина постоянная, иначе велик риск стать частью стены или других предметов при переносе. Но если изначально задать разную плотность частиц, то объект переноса вытолкнет в ближайшие свободные точки пространства. Ничего не поняла. Мотнула головой и зажмурилась. Извините, советчик я неважный. Сама напрошусь с вопросом может ли стать маяком живой объект например человек с которым связывает магическая привязка ну когда произносится взаимная клятва то образуется некая связь между людьми поспешно добавила глядя на застывшего мальчишку ну ка поподробнее заинтересованно подался вперед сава никитич э попробую неуверенно улыбнулась не представляя как объяснить то что сама улавливала на интуитивном уровне Если связь, например, рабские кровные клятвы, то они выглядят багровыми узлами на аурной сетке. На чистом листочке схематично набросала фигурки, точки и нити, связывающие людей. Магические клятвы распознать сложнее, они оседают на энергетических узлах и со временем становятся их частью, проявляясь только когда срабатывает заложенное условие. «Проклятие выглядит черной плесенью, опутывающей тот или иной орган и постепенно разрушающий организм. Есть еще такое понятие, как кровная связь, ярче проявляется у близких родственников или у тех, кто обменялся кровью в процессе ритуала. При желании я найду каждого, с кем связано». «Вот, это оно!» – воскликнул Варфоломей. «Поделишься заклинанием поиска?» Памяти Анны Лиане и не такое отыскать можно, так что без труда набросала набор цифр и руну активации. Сверкнув глазищами, Ромко принялся увлеченно строчить на чистом листке, изредка уточняя у деда некоторые величины, пока внук погрузился в расчеты. Сава Никитич создал заготовку под будущий артефакт. Для этого варварским методом смял подсвечник, воздействуя на металл магии, и вылепил пластину браслета. Массивная штука получилась, на запястье наручем будет смотреться, однако Полозьев заверил, что форма не важна из-за спешки, позже Ромка доведет разработку до ума. Полтора часа ушло у молодого мастера на создание артефакта. За основу взял готовые портальные плетения, но аналога тропу в мире не существовало. Тропом с легкой руки назвал поделку Ромка, не заморачиваясь на словесные изыски раз открывают тропы значит троп и есть настроен только на меня потому что поделилась кровью для привязки да и других умельцев способных одновременно управлять всеми стихиями и еще поискать осталось испытать троп в деле с довольным видом в варфоломии вытянул готовый результат работы и об еще замерил внутренний резерв до и после использования но пока так сойдет когда отправляемся в смысле отправляемся Удивленно посмотрела на Полозьевых. «Не уверена, что проведу троих». «Почему?» Ромко обиженно захлопал глазами. «А как же испытание? Потери я сократил вдвое и заложил в артефакт самостоятельное восполнение энергии. Плюс расстояние за последний час уменьшилось на сто километров. Энергии хватит, чтобы перенести троих. Волноваться нечем. Для спокойствия можно уменьшить вес пассажиров, как это делают маги воздуха при левитации». Но это дополнительные расчеты, и я... — А это поможет? — спросила настороженно. — Как же раньше в голову не пришло? Это ведь так просто, как и все гениальное. Сложность в том, чтобы удерживать два заклинания одновременно, но я справлюсь, учитывая, что задача по переносу ложится на артефакт. — Я освоила это плетение и могу... — Тогда и думать нечего, — вмешался Сава Никитич. — Поначалу я сомневался, а теперь уверен. Потеря энергии при переносе напрямую зависит от веса объекта. Позже Варфоломей доработает артефакт и добавит заклинание в общую схему. Осталась сущая мелочь. Желательно, чтобы объект привязки выбрал уединенное место, где наше появление никого не удивит. «Полагаю, я сумею это устроить». Достала ящичек магической почты и отправила сообщение Алиму. Ответ пришел сразу. Помощник написал, что будет на месте через пять минут. Выждав время, мы встали вплотную друг к другу и активировали артефакт. Точка выхода – Алим, заклинание, облегчение веса. Я старалась удержать концентрацию и не сбиться. Перенеслись так быстро, что перехватило дыхание и закружилась голова. Пришла в себя на полу собственной комнаты в поместье, застыла на четвереньках, выжидая, когда отступит тошнота, а в глазах перестанет двоиться. «Однако я уже привычная к тропам и перемещениям, а вот Ромка вывернул желудок, и Сав Никитич позеленел». «Нина Константиновна!» В поле зрения появилась инвалидная коляска и носы модных кожных туфель. «Ты в порядке? Эти люди с тобой? Или вызвать охрану?» «В порядке», – кивнула. «Никого звать не нужно, это свои». Э -э -э, «Прошу прощения за вопрос, но насколько свои?» деликатно поинтересовался Алим. Ситуация не располагает. Ближе не бывает. Поднялась на ноги, не скрывая радостной улыбки, что артефакт сработал, а внутренний резерв остался при мне. Знакомьтесь, Алим Самон Осипович Зельман, мой помощник и правая рука, представила сначала Ашкинасца. Молодой человек уважительно кивнул, и вопросительно уставился на гостей. Они еще не пришли в себя и выглядели так, будто только выбрались из подземелья темников. Я запустила бытовое заклинание очистки, убирая последствия, а то неловко за новых членов семьи, представших в неприглядном свете. Алим, позволь представить, саватей Никитича и варфоломея Никитича Полозьевых, новых вассалов и преданных союзников, назвала имена кровников наблюдая, как вытягивается лицо парня. «Маги земли – и талантливые артефакторы», добавила после паузы, чем окончательно добила помощника. Он дар речи потерял на пару минут. Наверняка выискивал в памяти информацию по молодому роду и на ходу менял планы. «Маги разума способны разделять потоки сознания и делать несколько дел одновременно. Ставлю Троп, что сейчас умнейший мозг задействовал все доступные ресурсы. Рад знакомству. От Миралим и подкатил к новым членам семьи для рукопожатия. Для меня честь познакомиться со знаменитыми мастерами. Так уж и знаменитыми. Сава Никитич пришел в себя и вернул невозмутимый вид. Я вот тоже представить не мог, что у Нины Константиновны ашкеназец в личных помощниках. Да уж. Оба посмотрели на меня, и Алим покачал головой, мол, могла бы предупредить. Это юное создание умеет удивлять. Полагаю, Варфоломей течи с той же породы молодых до да ранних? Пожал руку бледному мальчишке, которому далеко еще до дедовского самообладания. Ромк-то, Полозьев-старший, взлохматил волосы на голове внука. Несомненно, будущее рода. Теперь уже нашего общего. С такой-то сестрой видно бог решил семье достаточно потерь расприслал нину константиновну она спасла нас рискуя собой и собственным примером доказала нельзя опускать руки и отступаться от принципов какой бы безвыходной ни была ситуация глядя на детей испытываю гордость за подрастающее поколение и верю они изменят мир к лучшему на словах савы никитича арийский ашкеназец напрягся бросив В мою сторону многообещающий взгляд. Отдать должное сдержался и не стал портить момент знакомства нравоучениями. Знаете, я уже зарекся удивляться тому, что делает Нина Константиновна. А вот от шпильки Алим не удержался. Однако всякий раз поражаюсь до глубины души. С радостью побеседую на эту тему позднее, сейчас прошу извинить дела. Не в добрый час вы присоединились к нам, поместье на осадном положении. Пока волноваться не о чем. Гордей Иванович настоял на магической защите территории. Щиты держат оборону. Нужно что-то решать, пока не иссякла энергия в накопителях. Если нужна помощь, рассчитывайте на нас, заверил Полозьев. Непременно. Помощник кивнул. Думаю, сначала необходимо обустроиться. Я прикажу выделить комнаты и подать обед, если проголодались. «Вижу, прибыли налегке. Подберем что-нибудь из одежды. Иван крупнее в Арфоломее будет, но на первое время его вещи сгодятся, а после вызовем портного. Сав Никитич, если не ошибаюсь, одного роста с Игнатом Александровичем. Только исхудал сильно. Служанки подгонят вещи по размеру». Чтобы не афишировать информацию о появлении новичков в доме, Алим вызвал Гаврилу Силантьевича. «Нина Константиновна!» Мужчина поотечески обнял и расцеловал в обе щеки. «Как же я рад! Теперь все хорошо будет!»